Глава 10. Все диеты хороши? Как выбрать правильную диету? Кремлевская диета — это когда масло мажут прямо на колбасу. Самый популярный и весьма эффективный способ борьбы с ожирением — диета. Диет для снижения веса придумано множество, существуют специальные центры, где за большие деньги вам гарантируют быстрое и значительное уменьшение массы тела,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 «Слушай, а какая диета считается лучшей в мире?» Какие диеты работают лучше всего? Это попытались в 2007 году выяснить американские физиологи, проанализировав эффект от 14 наиболее популярных диет и последствия их отмены. Оказалось, что все диеты успешно снижали вес, но соблюдать диету постоянно не смог никто из участников исследования. В итоге через 4-7 лет все участники вновь набрали лишние килограммы, некоторые даже больше, чем до лечения диетой. Вывод – низкокалорийную диету при ожирении надо соблюдать пожизненно. Многие ли способны на это? Человечество продолжает изобретать все новые и новые схемы здорового питания, позволяющие не набирать лишние килограммы и одновременно комфортные и удобные для длительного пожизненного применения. Требования к диетам для стройности весьма серьезны. Они должны не только снижать избыточный вес, но и быть полезными для сердца и сосудов, не ухудшать течение диабета, не вызывать подагру. Оно и понятно. Ожирение тащит за собой шлейф болезней, течение которых должно улучшиться при снижении веса. Но нельзя допустить, чтобы в процессе снижения веса у пациента произошел тромбоз или вырос уровень сахара в крови или заболели суставы. В наше время лучшие диеты, самые эффективные и безопасные, отбираются советом компетентных экспертов на основании доказательной базы. Исследование диет для снижения веса можно сравнить с исследованием лекарств в клинических испытаниях. 3 января 2018 года в US News and World Report был опубликован список самых лучших диет, признанных наиболее эффективными и безопасными для здорового образа жизни. Выбор оптимальных режимов питания проводила экспертная группа из 25 врачей, признанных ведущих специалистов по обмену веществ у человека. Критерии отбора ⁇ легкость соблюдения, вероятность значительной потери веса в краткосрочной и долгосрочной перспективе, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Вот так выглядит список диет победителей. Лучшие диеты. Первое место. Диета DISH – диетические подходы к прекращению гипертонии от английского dietary approaches to stop hypertension. Диетические подходы к прекращению гипертонии. Второе место – средиземноморская диета. Третье место – флекситерианская диета. Победителями в этой категории считаются диеты относительно легкие в поддержании, питательные, безопасные, эффективные для снижения веса и защиты от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Диета DISH разработана Национальным институтом сердца, легких и крови США для помощи в снижении артериального давления. Флекситарианская диета сочетает вегетарианство с приемом животной пищи. Лучшие немедицинские диеты Первое место — диета Weight Watchers, наблюдатели за весом. Второе место — диета Дженни Крейг. Третье место — диета Flat Belly, плоский живот. Четвертое место — нутритерианская диета. Лучшие диеты для потери веса. Первое место — диета Weight Watchers, наблюдатели за весом. Второе место — объемная диета. Третье место — диета Дженни Крейг. Четвертое место – веганская диета. Лучшие диеты для быстрой потери веса. Первое место – диета HMR. Второе место – диета Weight Watchers, наблюдатели за весом. Третье место – диета биджис лузер Третье место – диета медифаст. Пятое место – диета SlimFast. Шестое место – объемная диета. Лучшие диеты для здорового питания. Первое место – диета DISH. Второе место – средиземноморская диета. Третье место – флекситарианская диета. Четвертое место – диета TLC. Самые легкие диеты. Первое место – средиземноморская диета. Второе место – флекситарианская диета. Третье место – диета Weight Watchers, наблюдатели за весом. Лучшие диеты при диабете. Первое место – средиземноморская диета. Второе место – диета DASH. Третье место – флекситарианская диета. Четвертое место – диета клиники Майо. Пятое место – веганская диета. Шестое место – объемная диета. Седьмое место – диета Weight Watchers, наблюдатели за весом. Лучшие диеты для здоровья сердца. Первое место – диета DASH второе место, средиземноморская диета, третье место – диета орниша. Лучшие растительные диеты. Первое место – средиземноморская диета, второе место – флекситарианская диета, третье место – диета орниша. Одна из наиболее легких, вкусных и удобных диет – средиземноморская. Поговорим о ней подробнее. Вот основные принципы средиземноморской диеты. Каждый день много сезонных овощей и фруктов. Это основа всех блюд. Картофель ограничить до трех порций в неделю. Каждый день молочнокислые продукты естественного приготовления с низким содержанием жира. Кефир, простокваши, йогурты, мягкие сыры. Каждый день сезонная свежая зелень, чеснок, лук, пряности, базилик, розмарин, семьян, орегано. Заправлять салаты и блюда желательно оливковым маслом первого отжима 1-2 чайных ложки на порцию. Допускается использование любого другого нерафинированного растительного масла. Каждый день морепродукты, нежирная и жирная свежая рыба, палтус, семга, тунец, форель. Белое мясо небольшими порциями, 4 раза в неделю, не более 100 грамм в порции. Красное мясо не более 4 раз в месяц, 1 раз в неделю. Яйца не более одного в день. Макаронные изделия, только из твердых сортов пшеницы. Бобовые, необработанный рис, желательно коричневый, овсянка, перловка, гречневая крупа, цельные зерновые. Вода, около полутора литра в день. Красное вино, подается к блюдам, не больше двух бокалов для женщин и трех бокалов для мужчин. Орехи, сухофрукты, семечки, не чаще одного раза в неделю. Соль, йодированная, не более 5 грамм в сутки. Исключить искусственные ароматизаторы и улучшители вкуса. Запрет на жирное мясо, сало, сдобу, кондитерские изделия, мороженое. Режим питания 5-6 раз в день небольшими порциями. Для стабильного снижения избыточного веса рекомендуется придерживаться следующих объемов продуктов на один прием пищи. 1 стакан равно 240 мл, равно 16 столовых ложек. Свежие овощи – 1 стакан. Овощи тушеные или приготовленные на пару 1 стакан. Макароны или зерновые полстакана. Готовые бобовые 1 стакан. Молочные продукты 1 стакан. Картофель 1 стакан. Фрукты за один раз не более одного фрукта. Яйцо одна штука в день. Орехи 30 грамм. Мясо и рыба не более 100 грамм готового продукта. У нас в стране традиционно употребляется в пищу много мяса. Многие мои пациенты, и особенно пациентки с ожирением, часто говорят «Я не люблю сладкое, я мясоед». По их глубокому убеждению, мясоедение не может быть причиной ожирения, а лишь источником мышечной силы. Это не так. Наблюдательное исследование, проведенное в 170 странах, позволило установить, что в странах, где больше употребляют мясо, выше показатели ожирения среди населения всех возрастов. Очевидно, для снижения избыточного веса непременное условие ограничения употребления мяса. Эта рекомендация важна еще и потому, что при ожирении часто повышен уровень мочевой кислоты, что приводит к подагре и повреждению суставов. Мясо – один из самых богатых источников мочевой кислоты. Делайте выводы. Выбираем ресторан. В нашу культуру прочно вошли посещения кафе и ресторанов. Мы уже договорились, что фастфуд не подходит для регулярных посещений, даже если вы очень голодны. Вернее сказать, особенно если вы голодны. Есть еще один вид кафе и ресторанов, которые следует избегать, если не хотите накопить лишние килограммы. Это так называемый «шведский стол». Многие, наверное, возразят, чем плох шведский стол, там всегда можно выбрать именно полезные продукты. Да, выбрать можно. Собственно, выбор у нас есть всегда. Даже в ресторанах фастфуда сейчас можно выбрать салаты. Но выбор — это одно, а искушение — другое. Если бы вы всегда делали правильный выбор, не было бы необходимости в этой книжке. Главная опасность шведского стола может быть обозначена непереводимым русским словом «халява». Происхождение этого слова на самом деле иностранное, но речь сейчас не об этом. Возможность выбрать любую еду в любом количестве, ничего отдельно не оплачивая, поскольку все включено, очень сильное искушение. Мало кто может совладать с собой в такой ситуации, особенно если она повторяется регулярно. Какие моменты следует учитывать при выборе ресторана? Почти любой ресторан, за исключением тех, где все основные блюда обжарены в масле, подходят для здорового питания. Если есть возможность, заранее изучите меню интересующего вас ресторана в интернете. Постарайтесь найти место, где легче найти здоровое питание, например, свежие морепродукты, овощи и макароны из цельного зерна. Как изучать меню? Попробуйте начать не с салатов. Большинство ресторанных салатов при кажущейся легкости входит в число самых высококалорийных блюд из-за обильных калорийных заправок и начинок. Изучайте не картинки в меню, а состав каждого блюда. Начните с основных блюд. Выбирайте не жареные, легкие, не калорийные. В качестве гарнира тушеные свежие овощи, зелень. Не заказывайте сразу несколько блюд. Закажите одно, суп или основное блюдо. Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы вы наелись. Каких блюд следует избегать? Старайтесь избегать блюд в панировке, жареной пищи, тяжелых кремов, майонеза, кетчупа, чипсов, хлеба с маслом. Не заказывайте сладкие соки, сладкие газированные напитки, крепленные вина. Не злоупотребляйте крепким алкоголем, вы быстро потеряете контроль над питанием. Выбирая блюдо, подумайте, как будете себя чувствовать после еды. Если вы пришли в ресторан с ребенком, не выбирайте детское меню, оно редко содержит здоровое блюдо, поскольку ориентировано на примитивные вкусовые предпочтения. Чипсы, картофель фри, наггетсы, макароны с кетчупом, сладкие соки – все это не на пользу вашему ребенку. Выбирайте полезное блюдо из взрослого меню. Надо ли отказываться от ужина в ресторане? Для большинства людей ужин в ресторане с близкими или друзьями традиционный способ – приятно провести вечер. Не переделывайте себя и не ломайте сложившуюся традицию. С другой стороны, не оправдывайте свою невоздержанность за столом тем, что вечерний поход в ресторан – это особый случай, ради которого можно сделать исключение. Это не особый случай, это традиция, норма. Именно поэтому ваш выбор должен быть не исключением, а правилом – Окружающие будут уважать вас, увидев ваш выбор. Какими должны быть порции? Размер основного блюда, мяса или рыба должен быть не больше, чем ваша ладонь. Объем гарнира не больше вашей горсти. Свежие овощи и зелень ешьте без ограничений. Соусы и заправки просите подать отдельно, так вам будет легче контролировать калорийность блюд. Хлеб не больше одного ломтика. Десерты заказывайте общие, чтобы можно было разделить их с членами семьи и друзьями. Лучше, если это будет не торт, а фруктовая тарелка. Еще немного о здоровом питании. Многие люди считают, что привычки здорового питания требуют большой работы над собой и регулярных лишений. Поэтому они заранее воспринимают здоровое питание как наказание, жертвоприношение ради достижения совершенства. Нарушения избранного режима питания вызывают при этом регулярное чувство вины. В поисках здоровой пищи многие выезжают на фермерские рынки, покупают еду в отделах органические продукты и продукты без ГМО. Все эти старания бессмысленны, за ними теряется главная цель здорового питания. Не заблуждайтесь, не усложняйте себе жизнь, разыскивая самые здоровые продукты. В любом продуктовом магазине при желании можно найти качественные здоровые варианты. Надо убирать барьеры и стремиться к улучшению, а не к совершенству. Здоровые продукты. Овощи, морковь, свекла, огурцы, помидоры, брокколи, баклажаны, капуста, перец, авокадо. Фрукты и ягоды. Яблоки, апельсины, груши, персики, виноград. Хлеб с утрубями, запеченный или отварной картофель, нешлифованный рис, макаронные изделия из муки твердых сортов пшеницы. Рыба, нежирное мясо, курица, яйца, морепродукты. Маложирные молочные продукты, растительные масла. Ограничить либо исключить трансжиры, кондитерские изделия, фастфуд. Добавленные сахара, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки. Жирное мясо, свинина, мраморная говядина. Переработанное мясо, копчености, колбаса, сосиски, фастфуд, консервы, полуфабрикаты. Соль следует ограничивать, если у вас артериальная гипертония или склонность к отекам. В этом случае ее количество не должно превышать 5 граммов в сутки. Чтобы не допустить йодного дефицита, следует употреблять в пищу только йодированную соль. Сбалансированное питание. Основные рекомендации по правильному питанию предельно просты. Необходимо есть разнообразную пищу и не переедать. Сбалансированное питание играет значительную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Вместе с едой мы получаем витамины, минералы и другие не менее важные питательные вещества. Никакие поливитамино-минеральные комплексы не заменят полноценное сбалансированное питание. Еще несколько советов по полезному питанию. Первый. Хорошо, если овощи и фрукты составляют около трети вашего рациона. Еще лучше, если в день вы съедаете 5 порций разных овощей и фруктов, так вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Одна порция – это, например, помидор среднего размера или 3 столовые ложки с горкой любых других овощей, одно яблоко или груша, 80 граммов дыни или ягод. Замороженные овощи и фрукты могут содержать даже больше витаминов, чем свежие, так как их сразу перерабатывают, и они не лежат днями в магазинах и у нас дома. Важно знать, что свежевыжатые соки не заменяют овощи и фрукты и могут повышать уровень сахара в крови. Второй. Выбирайте хлеб и макароны из муки твердых сортов пшеницы с добавлением цельных зерен и отрубей. Молотой картофель ешьте с кожурой, чтобы получить больше клетчатки. Сложные углеводы. Любые крупы, рис, макароны, овощи должны суммарно составлять до 70% идеального рациона. Простые углеводы. Кондитерские изделия, сахар, мёд надо максимально ограничивать. Они способствуют ожирению и повышают сахар крови. Третий. Хотя бы два раза в неделю ешьте рыбу, по крайней мере один раз жирную. Ее употребление предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. К жирной рыбе относятся лосось, семга, скумбрия, форель, сель, сардины. Выбирайте свежую или замороженную рыбу. Помните, что в консервированной и копченой рыбе содержится слишком много соли. Четвертый. Выбирайте маложирные молочные продукты. Пятый. Удаляйте кожу и лишний жир с курицы перед приготовлением. Шестой. Заправляйте еду лимонным соком, зеленью и специями, чтобы меньше использовать масло и соль. Чтобы снизить риск пищевого отравления, лучше избегать таких продуктов, как паштет, сырое молоко и блюдо с сырыми яйцами, гоголь-моголь, домашний майонез, яичницы с жидкими желтками или белками. Все продукты на вашем столе должны быть свежими. Не жалейте оставшиеся в холодильнике продукты с истекшим сроком годности, выбрасывайте их. Здоровье дороже!